Однако, если с самого начала будут поставлены точки над «и», Риму придется принять случившееся, ибо за вами, отец Алоиз, будут две силы — Ватикан и Берлин. Две силы всегда лучше, чем одна, не так ли? Ваши войска будут стоять в Хорватии? В той или иной форме — да. Ваши войска смогут гарантировать безопасность отцов церкви от злодейства сербских фанатиков. Мы окажем вам любую помощь, отец Алоиз. У вас есть еще какие-нибудь вопросы? Я хочу поблагодарить вас за любезное согласие принятьми ночи И Степиноц первым поднялся с жесткого кресла. «Желаю вам доброго пути и всяческих благ». Вернувшись в генеральное консульство, Вейзенмайер, не ответив на недоуменный взгляд Фрейнта, быстро, чуть не бегом, поднялся к шифровальщикам и продиктовал телеграмму в Берлин. Рейхсканцелярия. Экономическому советнику фюрера Вильгельму Кепнеру строго секретно вручить лично. Обергруппенфюрер. Я рад сообщить вам, что мои переговоры с архиепископом Хорватии Аллоизом Степинацем закончились нашей полной победой. Степинац, будучи информирован папским двором о переписке, которая имела место между фюрером и Дучи, зная, видимо, что фюрер признал Хорватию сферой итальянских интересов, согласился в своей повседневной деятельности ориентироваться на нас, став таким образом второй силой Хорватии, а по влиянию традиционного католицизма первой силой нации Тепинац неподвластной Мусалини. Я бы просил вас доложить об этой победе германской стратегии великому фюреру германской нации, поскольку уже после завершения переговоров со степенацем, который дал согласие лично встретить немецкие войска в Загребе, подчеркнув таким образом роль истинных победителей в предстоящей кампании, я получил телеграмму от рейхсминистра в которой требование прервать все мои контакты в Хорватии, учитывая договоренность между фюрером и Дуччи. Я думаю, однако, что вы найдете в лице Рейхслейтера, Розенберга и обергруппенфюрера Гейдриха союзников, которые также будут проинформированы мною о проделанной работе. Я бы мечтал о том, чтобы фюрер поддержал мою деятельность, и защитил меня перед Рейх с министром, который, опасаюсь, может быть раздосадован фактом этих несанкционированных им переговоров. Зная вашу постоянную ко мне доброту, ощущая вашу постоянную невидимую, но могучую поддержку, я бы просил почтительного разрешения и впредь верить, что вся моя работа, отданная идеям великого фюрера, будет находить ваше понимание и поддержку. Хайль Гитлер, искренне ваш доктор Вейзенмайер. Отправив две короткие шифровки Гейдриху и Розенбергу, Вейзенмайер уехал, наконец, в Фиуме исполнять предписание МИДа, понимая, что главную партию он выиграл неожиданно быстро и что все его прежние кажущиеся победы и поражения на самом-то деле были лишь подступами к главному триумфу. Чем глубже прыжок в зеленую жуть морской пучины, думал Вейзенмайер, удобнее устраиваясь в углу большого Майбаха, тем сладостнее, когда ты поднялся к небу и вдохнул полной грудью воздух и увидел солнце,